После банкета нас с Женем отвели в комнату новобрачных. Куклу-невесту положили на кровать, и все вышли из комнаты. Я робко улеглась рядом с ней и стала наблюдать за тем, как Женя раздевается. Он долго смотрел на раскрашенное лицо куклы, а затем лег на кровать. «Я все время думал о тебе», — прошептал он. «Я никогда не переставал любить тебя. В моем сердце ты всегда была моей женой». Затем он обвил куклу руками и притянул ее к себе. Утром в дверь тихо постучала Ива. Жень уже проснулся и сидел у окна. Он разрешил ей войти. За Ивой последовали моя мать и бабушка. Служанка поставила под нос, на котором стояли чайник, чашки и нож. Она налила Женю чай, а затем подошла к кровати. Склонившись над куклой, она стала расстегивать ее тунику. «Жень вскочил со своего места. Что ты делаешь?» «Я пришла, чтобы взять поминальную дощечку маленькой госпожи», — кротко ответила Ива, опустив голову. «Ее нужно поставить на алтарный столик вашей семьи». Жень прошел через комнату, взял у нее нож и положил его в карман. «Я не хочу, чтобы ее резали». Он пристально посмотрел на куклу. «Я так долго мечтал о том, что пион будет со мной...» Пусть все остается так, как есть. Подготовь комнату. Там мы будем воздавать ей почести. Я была очень тронута, но этого нельзя было допустить. Я повернулась к маме и бабушке. А как же моя дощечка? — спросила я. Они беспомощно всплеснули руками и испарились в воздухе. На этом моя свадьба и ощущение величайшего счастья подошли к концу. Как предсказывала И, свадьба призраков утихомирила жителей усадьбы. Все вернулись к своим будничным обязанностям, и она могла спокойно вынашивать ребенка. Жень подготовил для кукольной невесты красивую комнату с окном, выходящим в сад. Ива заботилась о ней. Жень приходил туда каждый день и иногда оставался на час-другой. Он любил читать или писать там и выполняла все обычаи и традиции, и относилась ко мне так, словно я была настоящей первой женой, приносила мне жертвенные дары и читала молитвы, но в душе я тихо стонала. Я любила эту семью. Они исполнили мое желание и устроили свадьбу призраков, но пока моя дощечка, отвратительная дощечка, оставалась без точки, я была голодным духом, хоть у меня появилась новая одежда, туфли и бинты, подаренные мне мамой и бабушкой. Разумеется, я и не вспоминала о том, что мама и бабушка просили меня закончить комментарий. Я не буду заниматься сочинительством, пока И. не родит ребенка. Наступил последний месяц беременности. И, как ей советовали, не мыла волосы 28 дней. Я следила за тем, чтобы она была спокойна, не взбиралась по лестницам и не переедала. Когда наступило время родов, госпожа У провела специальную церемонию, чтобы ублаготворить злых демонов, которые стремятся навредить роженицам. Она поставила на стол тарелки с едой, благовониями, свечами, цветами, бумажными деньгами и двумя живыми крабами и пропела защитное заклинание. По окончании церемонии госпожа У велела Иве взять крабов и выкинуть их на улицу, потому что, по поверью, Уползая, они заберут с собой демонов. Они завернули в бумагу пепел, оставшийся от благовоний, и повесили его над кроватью И. Пепел осыплется там в течение тридцати дней после рождения ребенка, чтобы его мать не попала в кровавое озеро. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, ей пришлось нелегко. «Злой дух мешает ребенку войти в этот мир», — сказала Повитуха. «Это особый вид демонов», Возможно, кто-то явился из прошлой жизни, чтобы потребовать возвращения неоплаченного долга. Я покинула комнату, испугавшись, что она имеет в виду меня, но вернулась, когда крики и усилились. Как только я вошла в комнату, она успокоилась. Повитуха вытирала ей лоб, а я озиралась по сторонам. Я никого не видела, но чувствовала присутствие некоего духа, злого духа, до которого не могла дотянуться» и очень ослабела. Когда она стала звать свою мать, Женя ушел, чтобы привести предсказателя. Тот осмотрел комнату, скомканное постельное белье, кровь на ногах и... растерянную повитуху и приказал установить еще один алтарь. Он достал три заколдованных амулета, представляющих собой листы желтой бумаги, семь сантиметров шириной и почти метр длиной. Один он повесил на двери спальни, чтобы не дать войти злым духом, другой — на шею и... А третий жук смешал пепел с водой и заставил И выпить это варево. Затем он поднес к огню бумажные деньги, произнес заклинание и полчаса колотил по столу. Я была напугана. Ребенку было больно, его держало нечто такое, чего не видел и не мог остановить никто из нас. Я так старалась, чтобы преподнести мужу этот подарок. Я сделала все, что от меня зависело. Разве не так? Когда предсказатель сказал, ребенок хватается за внутренности матери, злой дух хочет забрать жизнь вашей жены, повторив те самые слова, которые он произнес, стоя у кровати Дзе, я поняла, что должна решиться на отчаянный поступок. Я приказала предсказателю снова пропеть свои заговоры и заклинания: Госпоже У протереть живот рожениться горячей водой, Иве сесть сзади, чтобы поддерживать ее, а по витухе открыть родильный канал. Затем я поползла внутрь ее тела и вскоре столкнулась лицом к лицу с сыном Женя. Его шея была замотана пуповиной. После каждой схватки она затягивалась все ту же, Я взяла конец пуповины и потянула ее, чтобы вырвать у таившегося вверху существа. Она отскочила назад, и ребенок резко вздрогнул. Там было холодно, а вовсе не тепло и уютно. Я проскользнула под пуповину, чтобы ослабить давление на шею младенца, затем схватила дальний конец и рванула его как можно сильнее, чтобы вырвать пуповину у того, кто ее держал. Мы стали медленно продвигаться к выходу. Я смягчала каждую схватку, защищая сына Женя, пока мы не выскользнули в руки по Но радоваться было рано. Даже после того, как младенец сделал первый вдох и его положили на грудь матери, он оставался вялым и синюшно-бледным. Мне было совершенно ясно, что на него напали некие враждебные силы, и я боялась, что он не выживет. Об этом беспокоилась не только я». Госпожа У, Ива и Сваха помогали предсказателю выполнить другие защитные ритуалы. Госпожа У принесла штаны своего сына и повесила их в ногах кровати. Затем она села за стол и написала на листке красной бумаги четыре иероглифа, составивших фразу «Пусть все злые духи уйдут в эти штаны» и затолкала листок в карман брюк. После этого госпожа У и повитуха Перевязали ступни и ручки ребенка красными тесемками, на каждой из которых звенел кусочек серебра. Серебро оберегало младенца от злых духов, а узы означали, что ребенок не будет непослушным или неуправляемым ни в этой, ни в одной из будущих жизней. Ива взяла желтый лист бумаги, обвязанный вокруг шеи, и, и сложила из него шапочку, а затем надела ее на голову младенца, чтобы сила матери защищала ребенка. Тем временем предсказатель снял с двери бумажный амулет, сжег его и смешал пепел с водой. Через три дня эту воду использовали для того, чтобы впервые искупать новорожденного. После обряда очищения мертвенная синева наконец исчезла, но его дыхание оставалось неровным. Сыну Женя требовались другие амулеты, и я позаботилась о том, чтобы их собрали вместе, завязали в мешок и вывесили за дверь. Это были волосы, выметенные слугами из темных углов дома. Они должны были уберечь ребенка от испуга, если он услышит собачий лай или мяуканье кошек. Уголь, который превратит его в сильного мужчину, луковица, чтобы он был догадливым и приносящая успех и удачу косточки апельсина. Мать и младенец преодолели первые четыре недели и в честь первого месяца со дня рождения ребенка устроили грандиозный пир. На нем подавали множество красных яиц и сладких пирожных. Женщины восторженно охали и ахали, глядя на ребенка. Мужчины гладили его по спине и пили крепкое вино. Когда банкет подошел к концу, женщины вернулись во внутренние покои, сгрудились вокруг и, и ее ребенка и стали шептаться о первом визите императора Канси в Ханчжоу. Он хотел впечатлить всех своей любовью к искусству, но каждый цунь, пройденного им, стоил жителям нашей страны цунь серебра, жаловалась Лишу. Путь, по которому он следовал, был вымощен плиткой императорского желтого цвета, а стены и балюстрады были украшены резными статуями драконов. «Император обожает пышные церемонии», — добавила Хун джице «Мне было приятно видеть, что дочь...» Хун Шеня превратилась в красавицу и сама стала признанной поэтессой. Он скакал по полю на лошади, стреляя из лука. Каждая стрела попадала в цель. Даже когда рысак встал на дыбы, император не промахнулся. Это зрелище потрясло моего мужа. Той ночью его стрелы также попали в цель. Его признание заставило других женщин сознаться в том, что подвиги императора вдохновили и их мужей тоже. «Не удивляйтесь, если через девять месяцев начнется шквал торжеств по случаю первого месяца со дня рождения ребенка», заметила одна женщина, и все с ней согласились. Лишу закрыла рот руками, чтобы не засмеяться. Она наклонилась вперед и, понизив голос, призналась. «Император говорит, что вскоре в нашей стране наступит эпоха процветания, но я беспокоюсь. Он очень враждебно настроен по отношению к пионовой беседке». Он говорит, что эта опера развращает девушек и слишком много внимания уделяет сын. Моралисты ухватились за его слова и теперь с удвоенным усердием унавоживают улицы своими зловонными высказываниями. Женщины старались утешить друг друга смелыми речами, но их голоса дрожали от страха и неуверенности. То, что раньше лишь время от времени произносил то один, то другой ученый муж, теперь превращалось в государственную политику. «Я считаю, что никто не может запретить нам читать пионовую беседку или что-то еще», убежденно сказала Лишу, но никто не верил в это. «Но как долго это продлится?» – жалобно спросила И. «Я ведь ее даже не читала». «Ты ее прочитаешь».